Кстати, на всем протяжении моих лагерных хождений, на этапах, в следовательских кабинетах, на лесоповале и при генеральных шмонах, как охранники, так и начальство всех рангов, тыкало меня моей интеллигентностью, усугублявшей мою и без того преступную сущность. Причем качество это устанавливалось по необъяснимым для меня признакам, даже в периоды, когда я оказывался на самом дне, был среди самых отрепанных и самых немытых. Самых голодных. Как не туго жилось заключенным на лагпункте, меня старались поддержать кто чем мог. Приносили миски с супом, остатки каши и даже крохотные куски хлеба, отторнутые от драгоценной пайки. Я принимал все с признательностью, съедал, но сил не прибавлялось. Я продолжал слабеть и неимоверно отекал. Доброходы советовали добиваться больницы, кто рекомендовал покориться и идти на инвалидную командировку. Считая, что то и другое верная доходиловка, я продолжал упрямо, отчаянно цепляться за свой статут работяги, чтобы получать рабочий паек. Но ходить становилось день ото дня труднее, почти невозможно. «Из строя не выходить. Шаг в сторону рассматривается как попытка к бегству. Конвой будет применять огнестрельное оружие без предупреждения». «Партия! Шагом марш!» Это напутствие при отправке на работу за зону. Выстроенных в колонну, ворот пересчитывают последний раз, уже на ходу, и мы выходим на дорогу. Конвойные в пути поторапливают, только и слышно. «Не отставать! Шире шаг!» С соответствующими кудреватыми добавлениями. Проводники с собаками идут вплотную к строю. Это тоже стимул. До места работы меньше километра, но конвоирам хочется скорее... Сдать партию, чтобы до самого вечера бить баклуши. Идти со всеми в ногу я просто не в состоянии, хотя и мои товарищи, по правде говоря, не торопятся. Их ведь не ждут, как вохровцев, уютные чистенькие квартирки с раздобревшими бобенками, закармливающими своих мужиков сдобными пышками. Зэкам, наоборот, хочется растянуть прогулку. Меня поставили в первый ряд, но уже через полсотню метров я оказываюсь последним, Затем отстаю я от него, пока не начинаю маячить далеко позади. Вохровец в хвосте покрикивает, но рыхлые ноги бесконечно тяжелы. Истиснув зубы от усилий, я еле тащусь. Дорогу на беду пересекает узкоколейка. Не могу переступить через рельсы. Ногу никак не отдерешь от земли. Топчусь на месте, бестолку опираясь на палку. Выручает выбежавший из строя товарищ. Конвоир терпеливо ждет, для порядка вяло ругаясь, К доходягам здесь давно привыкли. Сидел бы в бараке дохлый, клепроку нет. А тут туда же выискался, стахановец. Кваляй давай, интеллигенция вшивая. С тобой тут до вечера проволандаешься. Завтра ни нипочем не возьму, загорай в зоне. Это самая страшная угроза. Я задохнулся, черпаю силы в отчаянии, но до двора сажевого завода добираюсь с отставшим конвоиром. Когда все уже выстроены в две шеренги, И нарядчик отсчитывает зэков бригадиром. Развод подходит к концу, а я все стою. Кому нужен этот еле держащийся на ногах отечный полумертвец? Что за тяжкая минута! Сейчас раздастся. Забирайте обратно в зону. Но и среди вольнонаемных могут встретиться люди, хотя видит Бог, их подбирают с толком. Беру к себе в лабораторию. Женщина в белом халате. Делает мне знак следовать за ней. И идет к избушке в углу двора, не оборачиваясь. Я так рад, что почти за ней поспеваю. В темном низеньком помещении, схожем с деревенской банькой, с высоким порогом, крохотным оконцем и грубо сколоченным голым столом, уставленным лабораторной посудой. Тихо. Никого нет.